Второе. Но здесь ничто не должно помешать мне стать грубым и сказать немцам несколько жестких истин. Кто сделает это, кроме меня? Я говорю об их непристойности ин хисторицис, немецкие историки, не только утратили широкий взгляд на ход, на ценности культуры, но все они являются шутами политики или церкви. Они даже подвергают астракизму этот широкий взгляд. Надо прежде всего быть немцем, расой тогда уже можно принимать решения о всех ценностях и неценностях in historicis, устанавливать их. Немецкое есть аргумент. Deutschland, Deutschland, uber alles, есть принцип. Германцы — суть нравственный миропорядок в истории. По отношению к Империум Романум, носители свободы, по отношению к 18 столетию, реставраторы морали, категорического императива. Существует имперская немецкая историография. Я боюсь, что существует даже антисемитская, существует придворная историография, и господину фон Трейчке не стыдно. Недавно в качестве истины обошло все немецкие газеты идиотское мнение «Инхисторицис», тезис, к счастью, усопшего эстетического шваба Фишера, с которым должен де согласиться всякий немец. Ренессанс и реформация вместе образуют одно целое – эстетическое возрождение и нравственное возрождение. При таких тезисах мое терпение приходит к концу, и я испытываю желание – я чувствую это даже как обязанность сказать, наконец, немцам, что у них лежит на совести. Все великие преступления против культуры за четыре столетия лежат у них на совести. И всегда по одной причине. Из-за их глубокой трусости перед реальностью которая есть также трусость перед истиной, из-за их, ставшей у них инстинктом, неправдивости, из-за их идеализма. Немцы лишили Европу жатвы. Смысла последней великой эпохи, эпохи Ренессанса, в тот момент когда высший порядок ценностей, когда аристократическая, жизнеутверждающая и обеспечивающая будущее ценности достигли победы в самой резиденции противоположных ценностей, ценностей упадка и вплоть до инстинктов тех, кто там находился. Лютер, этот роковой монах, восстановил церковь, и что в тысячу раз хуже христианство в тот момент, когда оно было побеждено. Христианство — это ставшее религией отрицание воли к жизни. Лютер — невозможный монах, который по причине своей невозможности напал на церковь и, следовательно, восстановил ее. У католиков было бы основание устраивать празднества в честь Лютера, сочинять театральные представления в честь Лютера. «Лютер и нравственное возрождение», к черту всю психологию. Без сомнения, немцы-идеалисты. Дважды, когда с огромным мужеством и самопреодолением был достигнут правдивый, недвусмысленный, совершенно научный способ мышления, немцы сумели найти окольные пути к старому идеалу к примирению между истиной и идеалом, в сущности, к формулам, на право отклонения от науки, на право лжи. Лейбниц и Кант — это два величайших тормоза интеллектуальной правдивости Европы. Наконец, когда на мосту между двумя столетиями декаданс явилась форс-мажор гения и воли, достаточно сильная, чтобы создать из Европы единство, политическое и экономическое единство в целях управления землей, немцы с их войнами за свободу лишили Европу смысла, Чудесного смысла в существовании Наполеона. От того-то все, что пришло после, что существует теперь, лежит у них на совести. Это самая враждебная культуре болезни безумия, какие только возможны. Национализм. Это невроз националь которой больна Европа. Это увековечение маленьких государств Европы, маленькой политики. Они лишили саму Европу ее смысла, ее разума. Они завели ее в тупик. Знает ли кто-нибудь, кроме меня, путь из этого тупика? Задача достаточно великая — снова связать народы.